Дживен Кинг. Возвратившийся Каин. С яркого майского дня Гариш вошёл в прохладу общежития. Какое-то время его глаза привыкали к сумраку холла, так что поначалу он лишь услышал голос Гари в овра, донёсшийся из стен. Жуткий предмет, не правда ли? спросил Бобёр. Действительно жуткий. Да, кивнул Гариш. Крепкий орешек. Теперь его глаза различали Бобра. Тот тёр прыщ на лбу, а мешки под глазами блестели от пота. Одет он был в сандалии на босу ногу и футболку. На груди висел значок "Кнопка", гласящий, что "Holdy Dudy извращенец". В полумраке блелели громадные передние зубы бобра. Я собирался сдать его ещё в январе, бубнил бобёр. Говорил себе, что надо сдавать, пока есть время. Но вот дотянул до последнего. Думаю я, провалил экзамен к урт. Честное слово. В углу у почтовых ящиков стояла комендантша. Невероятно высокая женщина, чем-то похожая на Рудольфа Валентино. Одной рукой она пыталась вернуть лямку бюстгальтера под платье, другой прикрепляла к доске объявлений какую-то бумажку. Тяжёлый случай, вздохнул Гариш. Я хотел тебя кое о чём спросить, но не решился, потому что у этого парня глаза как у орла. Ты думаешь, что опять получишь А? Я думаю, что возможно, завалил экзамен. У бабрат висла челюсть. Ты думаешь, что завалил Ты думаешь, что я пойду прямо до ушладно? Да, конечно, корт, конечно. Это был твой последний экзамен. Да, это был мой последний экзамен. Эхом отозвался Гариш. Он пересёк холл, толкнул дверь и стал подниматься по лестнице. Пахло там, как в мужской раздевалке. Сколько же лет ходили по этим ступеням. Его комната находилась на пятом этаже. Куйны, другой идиот с третьего этажа с волосатыми ногами, протиснулись мимо него, перекидываясь футбольным мячом. Заморош в очках в роговой оправе, еле волочащие ноги, попался ему между четвёртым и пятым этажами. Учебник по алгебре он прижимал к груди, словно Библию, а губы его повторяли шёпотом логарифмы. Глаза парня были пусты, как чисто вымытая классная доска. Галиш остановился и посмотрел ему вслед, гадая, а не показалось бы этому убогому смерть благом. Но пока он раздумывал, Заморыш уже скрылся из виду. Гарриш поднялся на пятый этаж и направился к своей комнате. Свин уехал два дня назад. Четыре экзамена за три дня. Пам-бам, мерсим, мадам. Свин знал, как ухватить жизнь за шкирку. От него остались только фотографии красоток, два вонючих носка от разных пар, да керамическая пародия на мыслителя Родена, сидявшего по воле подожателя гению на унитазе. Гариш вставил ключ в замоченную скважину. Курт! Эй, Курт! Ролингс, тупорылый старший по этажу, который отправил Джимми Брауди к декану за пьянку, махал ему рукой с лестничной площадки. Высокий, хорошо сложенный, с короткой стрижкой. Ну как, развязался? спросил Ролингс. Да. Не забудь подмести полы и составить список разбитого и неработающего. Ладно, сделаем. Бланк я подсунул тебе под дверь в прошлый вторник, не так ли? Было дело. Если меня в комнате не будет, подсунешь заполненный бланк и ключ мне под дверь, хорошо? Обязательно. Ролинг схватил его за руку и дважды тряхнул. Рука у Ролинга была сухая, кожа шершавая. Гариш словно провёл ладонью по рассыпанной по столу соли. Весёлого тебе лета, парень. Спасибо. Только не перетрудись. Ладно. Поработать можно, но а главное не перетрудиться. Буду иметь в виду. Ролингса кинул Гариша взглядом, рассмеялся. Тогда счастливо тебе. Он хлопнул Гариша по плечу и двинулся дальше. Задержавшись у комнаты Рона Фреяна, чтобы сказать с тому, что с Терио надо приглушить, Гариш представил себе мёртвого Роулингса, лежавшего в канаве, по его глазам ползали мухи. Роулингса это не волновало, мух тоже. Или ты ешь мир, или мир ест тебя, третьего не дано. Гариш постоял, пока Роулингс не скрылся из виду, потом вошёл в комнату. Со свином пропал и сопутствующий ему бардак. Так что комната выглядела пустой и стерильной От груды вещей на кровати свина остался один матрат А со стены лыбились две двухмерные красотки с разворотов плейбоя А вот половина комнаты, которую занимал Гариш, совсем не изменилась Там всегда поддерживался казарменный порядок Если б кто бросил четвертак на его кровать, он отскочил бы от натянутого одеяла Такая аккуратность просто бесила свина Он защищался по английскому языку и литературе, и с чувством слова у него все было в порядке. Гарриша он называл бюрократом. Пустую стену за кроватью Гарриша украшал лишь постер Хамфри Богорта, который он купил в книжном магазине колледжа. Боджи в подтяжках держал в каждой руке по автоматическому пистолету. Свин еще заявил, что пистолеты и подтяжки – символы импотенции. Гариш сомневался, что боджи импотент, хотя ничего о нём и не читал. Он подошёл к стеновому шкафу, открыл дверцу, достал карабин Магнум калибр 352 с прикладом из орехового дерева, подаренный ему на Рождество отцом, методистским священником. Телескопический прицел к карабину Гариш купил сам в марте. Действующие в колледже инструкции не допускали хранения оружия Даже охотничьих карабинов в комнатах общежития Но контролировались они не очень жестко Вот и Гарриш забрал карабин из камеры хранения днем раньше Самолично расписавшись на бланке разрешений на выдачу оружия Карабин он уложил в водонепроницаемый чехол И спрятал в лесу за футбольным полем А в три часа утра сходил за ним и принес в свою комнату Благо все спали, и его никто не заметил. Гариш посидел на кровати, положив карабин на колени, поплакал. Мыслитель смотрел на него с столетнего сиденья. Гариш положил карабин на кровать, поднялся, подошёл к столу с вина, взял керамическую статуэтку и хряпнул об пол. И тут же в дверь постучали. Гариш спрятал карабин под кровать. Входите. Вошёл Бэйли в одних трусах. из попка торчала вата. Вот уж у кого не было будущего. Женется Бэйли на глупой женщине, народятся у них глупые дети, а потом он умрёт от рака или инфаркта. Как химия, Курт? Нормально. Слушай, а конспекты не одолжишь? У меня экзамен завтра. Сжёг их сегодня утром. Ну надо же. Господи, это проделки свиньи? Он указал на остатки мыслителя. Наверное, Зачем он это сделал? Мне нравилась эта вещница. Я собирался купить её у него. Острые чертами лица, Бели напоминал Гаришу крысу. А трусы у него были старые, заштопанные. Гариш легко представил его, умирающим от эмфиземы в кислородной палатки, пожелтевшего. Я мог бы избавить тебя от мук, подумал Гариш. Как ты думаешь, он не будет возражать, если я позаимствую этих крошек? Пожалуй, что нет. Хорошо. Бэйли пересёк комнату, осторожно переступая босыми ногами через осколки. Снял Playboy'ских девочек. И Богарту у тебя отличный. Пусть без буферов, но всё равно есть на что посмотреть. Понимаешь? Бэйли уставился на Гариша, ожидая, что тот улыбнётся, а когда его надежда не оправдались, добавил: "Как я понимаю, выкидывать этот постер ты не собираешься?" "Нет." Я собираюсь принять душ. Конечно, конечно. Весёлого тебе лета. На случай, если больше не увидимся, Курт. Спасибо. Бэйли двинулся к двери, трусы свободно болтались на тощей заднице. Остановился, взявшись за ручку. Ещё один семестр позади, Курт. Похоже на то. Отлично. Увидимся осенью. Бэйли вышел в коридор, закрыв за собой дверь. Гариш посидел на кровати, потом достал карабин, разобрал, почистил, приложил со глазом к дулу, посмотрел на световую точку в дальнем конце. Ствол чист. Собрал карабин. В третьем ящике комода лежали три тяжёлые коробки с патронами. Гариш положил их на подоконник. Запер дверь, вернулся к окну, поднял жалюзи. Залитую солнцем зелёную лужайку оккупировали студенты. Куин и его идиот-приятель гоняли мяч, носились взад-вперед, как заведенные, словно муравьи перед замурованной норой. «Вот что я тебе скажу», — обратился Гарриш к Боджи. «Бог разозлился на Каина, потому что Каин почему-то принимал Бога за вегетарианца. Его брат знал, что это не так. Бог сотворил мир по своему образу и подобию. И если ты не можешь съесть мир...» Мир сожрет тебя Вот Каин и спрашивает у брата Почему ты мне этого не сказал? А брат отвечает А почему ты не слушал? И Каин говорит Ладно, теперь слушаю А потом как звездонет братца и добавляет Эй, бог, хочешь мясо? Давай сюда Тебе вырезку или ребрышки? Или авельбургер? Вот тут бог и прогнал его И... Что ты думаешь по этому поводу? Бодж ничего не ответил. Гарис поднял окно, упёрся локтями в подоконник так, чтобы ствол магнума не высовывался из окна и не блестел на солнце. Прильнул к окуляру телескопического прицела, повёл карабином в сторону женского общежития Cartan Memorial, более известного среди студентов как Собачье канура. Поймал в перекрестие большой Ford pickup. Аппетитная студентка-блондинка в джинсах и голубинком топике о чём-то разговаривала с матерью. Отец, краснорожий, лысеющий, укладывал чемоданы на заднее сиденье. Кто-то постучал в дверь. Гариш замер. Стук повторился. Курт, может, поменяешь на что-нибудь плакат Богарта? Бэлли. Гариш промолчал. Девушка и мать над чем-то смеялись, не подозревая о микробах, живущих в их внутренностях, паразитирующих в них, плодящихся. Отец девушки присоединился к ним, и теперь они стояли втроём, залитые солнечным светом. Семейный портрет в перекрестие. Чёрт побери, донеслось из-за двери. Послышались удаляющиеся шаги. Гариш нажал на спусковой крючок. Приклад ударил в плечо, сильный топо tailчок. Какое бывает, когда затыльник установлен как должно. Улыбающуюся головку блондинки как ветром сдуло. Мать какое там гновение ещё продолжала улыбаться, потом её рука поднялась к арту. Она закричала, не убирая руки. В неё гареша выстрелил. И кисть и голова исчезли в красном потоке. Мужчина, который засовывал чемоданы на заднее сиденье, попытался убежать. Гариш прикончил его выстрелом в спину. Поднял голову, оторвавшись от прицела. Куин держал в руках мяч и смотрел на мозги блондинки, заляпавшей знак "стоянка запрещена". Тело лежало под знаком. Куин не шевелился. Замерли все, кто находился на лужайке, словно дети, игравшие в колдунчиков. Внезапно кто-то забарабанил в дверь, начал дёргать за ручку. Опять Бэйли. Курт «С тобой все в порядке, Курт?» «Я думаю, кто-то...» «Хороша вода!» «Хороша еда!» «Велик наш бог!» «Не упусти кусок!» Прорал Гариш и выстрелил в Куина. Дернул за спусковой крючок. Вместо того, чтобы плавно потянуть, и не попал. Куин уже бежал. Невелика беда. Следующий выстрел достал Куина в шею, и тот пролетел футов двадцать. Курд, Гариш застрелился! Раздался за дверью в Оппель-Бейли. Ролингс! Ролингс, скорее сюда! Его шаги замерли в конце коридора. Теперь побежали все. Гариш слышал их крики, слышал звук шагов по дорожкам. Он взглянул на Боджа. Боджа сжимал в руках пистолеты и смотрел поверх него. Он взглянул на скольким мыслителя свина и подумал, чем занят сейчас Свин. Спит. сидит перед телевизором или ест что-нибудь вкусненькое. Ешь мир свяя, подумал Гариш. Заглатывай его целиком, без остатка. Гариш, теперь в дверь барабанил Ролингс. Открывай, Гариш! Дверь заперта, пискнул Бейли. Он так хреново выглядел, он застрелился, я знаю. Гариш в нофе выставил ствол карабина в окно. Парень в цветастой рубашке прятался за кустом, тревожно оглядывая окна общаги. Он хотел бы убежать. Гариш это видел, да ноги не слушались. Велик наш Бог, не упусти кусок, пробормотал Гариш, нажимая на спусковой крючок. Стивен Кинг. Возвратившийся Каин. Рассказ читал Олег Болдаков. Июль 2013 года.